Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пенсионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Бренчининова с собой в экипаж и, приехав с ним в Оничково Дворец, повел его за собою в покое великой княгини впоследствии императрицы Александры Федоровны. Жизнеописание епископа Игнатия Бренчининова говорит, что великий князь приказал кадету прийти во дворец. Но генерал Павел Федорович Фермер. Товарищ Бринчининова помнит, что Николай Палч взял Бринчининова с собою. Примечание автора. Великая княгиня была тогда в своем кабинете и сидя за письменным столом не слыхала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Бринчининова и не оглянулась на них. Великий князь взял Бринчининова за плечо и поставил его за спинку ее кресла государни а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал ей по-французски, «Я привез тебе представить моего нового пенсионера Посмотри на него». государыня не обратилась на стуле посмотрела на мальчика в лорнет и с довольной улыбкой сказала, «Это прекрасный мальчик». след за тем был накормлен во дворце сытным завтраком, и отпущен в училище, где его ждали и тотчас же подвергли обстоятельным расспросам о том, что с ним было. Скромный, но правдивый юноша рассказал все по порядку и по правде. Благоволение великого князя ему послужило большую пользу. Начальство училища с этого же дня обратило на бренчининова особенное внимание. Характер и способности юноши были, Изучены и определены в точности, и в первый же раз после этого, когда великий князь спросил, как бренчанинов, ему по сущей справедливости отвечали, он во всех отношениях примерный. — Очень рад, — заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого в этом случае получала себе приятное ему подтверждение. — А каковы его наклонности и характер? — продолжал государь. Он очень религиозен и отличной нравственности. Я очень рад, и очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером. Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам, и между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Бринчанинову, и Бринчанинов получил в этом кружке значение вождя.